20 апреля 2018 года, 20 часов 15 минут, Москва, студеный проезд 11.47. Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова. Надо сказать, что экстренное обращение президента вызвало по всем сетевым форумам ожесточенные политические перепалки в просторечии, именуемые «срачем». Это было весело только успевая метаться с форума на форум, парируя выпады оппонентов и выдвигая свои доводы. Сообщения летят с пулеметной скоростью, и ты не знаешь, на какой из них тебе отвечать. Вот что такое настоящий срач, и кто в этом не участвовал, тот не знает настоящей жизни в интернете. Какой только бред не приходит в голову людям, свято уверенным в собственной исключительности. В самый разгар этого веселья на мою почту, именно на почту, а не каким-то еще образом, Пришло письмо от руководства нашей организации, гласящее, что через полчаса за мной зайдет машина. Ура! Я еду к месту того ЧП, о котором говорил президент. И более того, еду в качестве журналиста, представляющего нашу молодежную организацию. Форма одежды спортивно-походная, при себе иметь документы, в первую очередь паспорт и карманные деньги на непредвиденные расходы. Дело в том, что молодой и симпатичной девушке, такой как я, молодые и половозрелые мужчины в погонах интервью дают в два раза охотнее, чем корреспондентам-мужчинам. И для этого даже не надо вилять попкой, стрелять глазами и хлопать ресницами, потому что не стоит смешивать между собой две древнейшие профессии. Достаточно просто слушать интервьюируемого, делая вид, что испытываешь к его рассказу неподдельный интерес – а дальше его гормоны сами доделают за тебя всю остальную работу. Большинство молодых самцов просто обожают выпендриваться перед симпатичными и ухоженными девчонками вроде меня, рассказывая при этом о своих подвигах и достижениях. К моему глубокому сожалению, большинство этих подтянутых, мускулистых и симпатичных молодых людей куда то моему Максику. С точки зрения идеологии, имеют абсолютно правильные морально-психологические установки – а значит, не нуждаются в перевоспитании. Ну, не возбуждают меня правильные мальчики, хоть вы меня убейте. В моем кавалере обязательно должно быть обаяние какого-нибудь порока, который требуется устранить. Мама говорит, что если я не прекращу знакомиться со всякими уродами, то однажды нарвусь на маньяка и плохо кончу. Но я в это не верю, потому что я девочка-везунчик, и маньяки – это не для меня. Впрочем, Сейчас мне не до потенциальных маньяков. Времени до приезда машины осталось всего 25 минут, и поэтому мне нужно срочно экипироваться. Скинув халат, голышом я подошла к одежному шкафу. Еду я не на свидание к Максику, поэтому бриться не надо, хотя уже стоило бы. Ну да ладно, времени нет, сойдет и так. Белье надо взять обязательно теплое. Неизвестно, что там и как, а ночью сейчас еще холодные, Поэтому одну пару надеть, вторую в спортивную сумку на запас. Мне еще детей рожать, так что простудиться по женской части совсем нежелательно. На плечи накидываю клетчатую фланелевую, чуть приталенную рубашку, а на ноги натягиваю слегка потертые, но все еще крепкие джинсы темно-салатного цвета, которые красиво, очень хорошо на мне сидят и прекрасно подходят к случаю. Затянуть ремень и повертеться перед зеркалом. Чудо как хороша. Просто куколка-красотка не хватает только кабуры на ремне напротив чехла от сотки для симметрии. Из обуви у меня на выбор. Или офицерские сапоги на низком каблуке, или кроссовки. Кроссовки, наверное, все-таки удобней, а сапоги представительнее Ладно, была не была, надену сапоги, а то кроссовки выглядят как-то уж слишком просто и не подходят к случаю. Последними штрихами в моем наряде... Будет куртка натуральной рыжеватой кожи с прикрепленной над нагрудным карманом розеткой из георгиевской ленточки и черный берет, из-под которого волной не спадают мои пепельные волосы. А вот это у меня непорядок. Волосы надо заплести в косу и уложить в узел. А то еще не хватало, чтобы любой, кому вздумается, мог хватать меня за кудри. Так гласит техника безопасности. Мало ли что там будет». Последние пять минут я потратила на укладывание сумки. Смена белья, носки, прокладки, зубная паста, щетка, мыло, полотенце. Только начатый блок сигарет. Одна пачка и зажигалка вместе с деньгами в карман. Последний штрих – снять с зарядки батарею и вставить ее в телефон. Работает. Ну вот, вроде и все. Желаю самой себе удачи в предстоящем приключении и выхожу за дверь. Машина вот-вот должна подъехать, и я бегом слетаю вниз по лестнице. И каблуки стучат по ступенькам. Пора, пора, пора. 20 апреля 2018 года, 21 час 20 минут. Брянская область, Унический район, сельское поселение Красновичи, бывший хутор Кучма, окрестности образования под кодовым наименованием «Портал». Старший научный сотрудник НИЦ, Курчатовский институт, кандидат физико-математических наук Сергей Васильевич Бурцев. Наша научная команда, возглавляемая академиком Велиховым, прилетела на вертолете к месту событий уже затемно. Да, действительно, сам ветеран российской науки не усидел дома и прибыл посмотреть на то, что может стать грандиознейшей сенсацией физики 21 века. В принципе, наша передовая исследовательская команда была собрана из тех, кто попался под руку Евгению Павловичу в пятницу вечером. Не знаю, нужна ли была такая спешка и суета, из-за которой мы даже пропустили обращение президента к нации. Но наш Курчатовский институт подчиняется не Российской Академии наук, а напрямую правительству и президенту. А значит, когда тебя посылают на передний край науки, Ты должен даже не идти обижать, сломя голову, не спрашивая зачем. Тем более, что случай действительно экстраординарный. Вдруг завтра это образование исчезнет так же неожиданно, как и появилось, а потом мы будем кусать локти, что даже не попытались разгадать внезапно приоткрывшуюся нам тайну мироздания. В свете ярких прожекторов, питающихся от армейского мобильного генератора и автомобильных фар, было видно что наши доблестные военные здесь совсем недавно воевали много и со вкусом. Вся земля вокруг места посадки вертолета была перепахана воронками, а ходить было можно только по той небольшой площадке, на которой нас высадили, и по узким дорожкам, расчищенным мощными армейскими бульдозерами, сделанными на базе танка, саперная машина разграждения ИМР-2. Дополнительно... Наверное, для таких тупых гражданских, как мы, безопасные зоны разметили красными флажками, подвесив их на растянутых шнурах. Заходить за них не рекомендовалось. Нас предупредили, что, отойдя в сторону от проверенного саперами места, можно наткнуться на все, что угодно. Не разорвавшиеся снаряды, мины, гранаты и бомбы, а также на куски тел немецких солдат, которых на этом поле под российскими бомбами и снарядами полегла как бы не целая дивизия. В сыром холодном воздухе висел удушливый запах сгоревшей взрывчатки, отработанного солярового перегара и еще чего-то такого особенного, что появляется там, где разом погибает множество людей. Где-то вдалеке, освещенные слабым рассеянным светом, едва угадывались черные, искореженные силуэты техники и развалины каких-то зданий. Но самым главным здесь были отнюдь не они. То, ради чего нас доставили в это место скорби и ужаса, возвышалось прямо перед нами, освещенное яркими лучами прожекторов. Сотканный из черного тумана, плоский цилиндр высотой 50-60 метров пронизывали расположенные по периметру сводчатые ходы изнутри на некотором расстоянии от входа начинающие закручиваться подобно раковине моллюска. Прикомандированный к нам офицер сказал, что таких ходов по периметру этого диска ровно 16. И если верить шагомеру, то для прохождения всей этой штуки насквозь требуется прошагать чуть больше километра, хотя снаружи диаметр цилиндра составляет около 300 метров. Одной внутренней спиральной структурой этого образования такую разницу было не объяснить. Хотя о чём это я? Эта штука соединяет с собой то ли два времени, то ли два мира, а я удивляюсь тому, что изнутри она примерно вдвое больше, чем снаружи, даже если учитывать внутреннюю спиральную закрутку каналов. Используя своё неплохо развитое пространственное воображение, я попытался представить, как может выглядеть внешнее по отношению к миру топологии этого образования и подумал, что видимая нами спиральность – это проекция на трехмерное пространство его внешней кривизны. Впрочем, пока это только мои предположения. Во всем остальном, это образование вело себя с самой возмутительной пассивностью. Это удивительное явление, названное нами порталом, не излучало ни в одном из доступных нам диапазонов, кроме инфракрасного. Это излучение, зафиксированное тепловизором, говорило о том, что оно примерно на 10 градусов теплее окружающей его среды. При этом проемы арок были на 2-3 градуса теплее разделяющих их перемычек. И в этом нет ничего странного. Если через эти проемы перемещались материальные предметы, то почему бы этим же путем не перемещались массы теплого воздуха с того конца портала, на котором, по сведениям военных, сейчас стоял конец лета? И вообще, по тем же сведениям военных, первоначально этот портал выглядел совсем не так, как сейчас, а как облако правильной дисковидной формы и без всяких архитектурных излишеств. Правда, все того же черного цвета. Ну-ка, ну-ка, оживился Евгений Павлович, выслушав рассказ офицера, которого к нам представили в качестве гида. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Оказалось, что в ходе операции по очистке российской территории от остатков немецко-фашистских захватчиков в плен к нашим военным вместе со своим командиром сдались остатки немецкой разведывательной части, солдаты которой были свидетелями образования этого портала и первыми через него проникли на нашу сторону. И эти пленные еще были тут поблизости, хотя бы потому, что нет никакого смысла вести их в Москву, так как все заинтересованные лица сами вскоре будут здесь». Ну вот, мы же прилетели как ошпаренные, а скоро тут из-за обилия генералов даже негде будет плюнуть. Видели бы вы, как после этих слов оживился академик Велихов, который попросил привести этих людей хотя бы для короткой предварительной беседы. Больше интерес, наверное, у него бы вызвали свидетели того самого большого взрыва, в результате которого родилась наша Вселенная. Конечно, что могут понимать в современной физике простые германские вояки – жившие в сороковых годах прошлого века, но они, по крайней мере, смогут рассказать о том, что видели своими собственными глазами. А то у нас сейчас имеются некоторые гипотезы, но для полной уверенности требуются свидетельства участников и очевидцев прошедших событий. Тогда же и там же лейтенант вермахта Карл Рикерт. «Русский плен оказался не таким страшным, как я думал первоначально» но и не таким приятным, как это расписывал Галптман Зоммер. «Нет, никого из нас не расстреляли и даже не избили, но все равно отношение к нам было без всякого подобия дружелюбия. Уж очень сильно и не кстати отличились проклятые мотоциклисты, стреляя под детям, да и захватившая Красновича пехота с точки зрения местных тоже вела себя не самым лучшим образом. Тому, что мы сдались им совершенно добровольно и без всякого сопротивления, казалось... Никто даже и не обрадовался. И всерьез нас почти не допрашивали. Всем было пока не до нас. Да и что мы могли им рассказать? На этой стороне облака, в будущем, наша дивизия была уже разбита в пух и прах русской авиации, и возродить бы ее обратно не смог бы и сам Господь Бог. А о том, что творилось сейчас там, у нас в 41-м году, мы имели весьма приблизительное представление. Дело в том, что в момент наступления, когда фронт прорван и войска рвутся вперед, Исходя только из общих указаний начальства о том конечном рубеже, на котором следует остановиться, и инициатива отдана командирам полков и даже батальонов, никто, не только противник, но даже наш гениальный гейнц не может разобраться в обстановке, потому что она меняется быстрее, чем поступают донесения от командиров частей. К тому же каждый командир, столкнувшийся с сопротивлением войск или природным препятствием, сначала попытается решить проблему самостоятельно и лишь потом озаботит начальство своим воплем о помощи. Конечно, мы видели, что несколько русских механизированных подразделений вошли в это облако для того, чтобы занять плацдарм на нашей стороне в 1941 году, подобно тому, как ныне покойный генерал Модель пытался захватить плацдарм в будущем. Он говорил, что тот, кто отдает противнику инициативу, вместе с ней вручает тому и победу. Но, как видно, неподготовленное наступление насильного врага может точно так же вручить тому победу, как и отсутствие инициативы с вашей стороны. Но Геру Моделю этой мудростью уже не воспользоваться. На том месте, где располагался его штаб, русские смогли раскопать в воронке только окровавленные лохмотья генеральской шинели с красной подкладкой. Других немецких генералов на плацдарме просто не было. Почему я об этом знаю? Просто нас с Гауптманом Зоммером держали поблизости на случай, если потребуется опознание. Но русские бомбы так добросовестно все перепахали, что опознавать было уже нечего. К тому же был еще один мощный взрыв внутри этого черного облака, а штаб генерала Моделя располагался от него совсем недалеко. «Мы уже думали, что вовсе не понадобимся этим русским, которые были заняты своими делами и совершенно не обращали на нас внимания». При этом мы удивлялись, почему нас держат под конвоем здесь, а не отправляют в лагерь для военнопленных. Но тут вдруг на расчищенную саперными машинами площадку в свете прожекторов с ревом и свистом опустился очень большой «хупшраубер» – вертолет. И хотя вышли из него люди вполне штатской наружности, среди русских тут же началась суета, которая, похоже, означала, что это прибыло очень большое начальство» такие вещи знаете ли ни с чем не спутать в какой бы стране это ни происходило все бегают кричат размахивают руками указывая прибывшим на те или иные детали происходящих вокруг событий вот из подъехавшей легковой машины вылезают военные в немалых чинах который по очереди жмет руку всем прибывшим штатским мы думали что возможно это был самый главный фюрер русских по имени гер путин про которого гауптман ззонмер сказал что у того есть привычка неожиданно появляться в самых разных местах, в том числе и в непосредственной близости от передовой. При этом мы даже и не предполагали, что это русское начальство прибыло и по нашу душу. Но не прошло и нескольких минут, как русские конвоиры с жестами и вполне недвусмысленными тычками прикладов указали нам направление, в котором следует двигаться. «Шналь, шналь, фриц!» — говорили они при этом, хотя я никакой им не фрица Карл но спорить по этому вопросу с русскими бесполезно потому что тогда дело кончится тем что они обзовут тебя гансом как оказалось это было совсем не то начальство о котором подумал гауптман зоммер а просто научная комиссия из самого главного физического института русских прибывшая смотреть это черное облако для допроса главный русский научный начальник отобрал четверых из нас первопроходца межмировых путешествий рядового репки ходившего вторым унтерфельдфебеле Краузе и нас с Гауптманом Зоммером как офицеров, то есть грамотных людей, предназначенных для того, чтобы думать, а не только слепо исполнять отданные свыше приказы. В первую очередь русских ученых интересовало все, что касалось поведения этого странного облака до того, как их военные влепили по нему своей супербомбой. Она, разумеется, не являлась боеприпасом класса А-бомб, Иначе бы мы тут так спокойно не стояли. Но в то же время была самым мощным боеприпасом обыкновенного типа из всех существующих. К несчастью, а может и наоборот, этот взрыв произошел в тот момент, когда облако пересекало колонну грузовиков, перевозящих второй боекомплект дивизии, выделенный для обеспечения этого наступления. В результате силы их детонации добавилось к мощности бомбы. Первым допросили рядового репки, который шел пешком, потом Унтерфельдфебеля Краузе, который ехал на Гономаге. По мере того, как они рассказывали о тех трудностях, с которыми они столкнулись при межмировом перемещении, русские внимательно слушали слова переводчика, при этом делая пометки в своих походных блокнотах, я разглядывал главного русского научного начальника, которого подчиненные называли то гер-профессор, то гер-академик. Он был уже очень стар, но все еще достаточно бодр, и я подумал, что если кто-то и сможет разгадать эту научную загадку, то это будет кто-то из таких вот могучих стариков. Если моего двоюродного братца Курта, подвязавшегося в химическом отделе Фарбена Индустрии, можно считать лейтенантом на научной передовой, то этот человек был из генералов или даже фельдмаршалов. После репки и Краузе русские взялись за Гауптмана, Зоммера и меня, Но я сразу сказал, что не принимал никакого участия в предварительной разведке этого облака, сосредоточившись на управлении своим подразделением, поэтому на большую часть их вопросов пришлось отвечать нашему доброму Галптману.